Глава вторая. Славный город Гессен. Всегда есть сно, когда имеешь дело с семейкой Миренбергов. Они научили меня не поворачиваться к ним спиной, даже когда улыбаются. Так ли сильно пострадал Отто? У него постоянно активна броня, боится покушений. Не безосновательно, кстати. А если притворяется? Зачем? Должен же видеть, что наемные убийцы полегли. Значит, боится, что могу сбежать и отвлекает внимание, готовя какую-то пакость и одновременно заговаривая зубы. Потерять сейчас дорогостоящего бастарда раба для графа смерти подобно. Вначале бумага, что я свободен, а потом медицинская помощь, даю ему маленький шанс подарить мне официальную свободу. Хорошо, сынок, ты же мой сынок! Не забывай это никогда. Бланки Рода всегда со мной. А крови и так достаточно для подписи натекло. Он протягивает руку к своему кожаному портфелю. Ловко расстегивает золотые застежки на нем. Слишком ловко для тяжело раненого. Еще одна секунда, и портфель летит мне в лицо. А в руках графа появляется пистолет с непропорционально толстым стволом. Парализатор! Что ж, я дал шанс. Шансов больше нет. Уворачиваюсь от летящего портфеля и мечом отсекаю ублюдочному папочке руку с оружием. Не останавливая движение, вспарываю горло. Меч проходит сквозь защиту Отто легко. Видимо, сдохла совсем. Совершив то, что должен был совершить, сажусь на землю, прислонившись спиной к развороченной машине. Теперь я никто, точнее, преступник, убивший своего господина. Как только не обнаружится моего тела, то сразу же начнется охота. Даже враждующие с Миренбергами роды подключаться к расследованию. Власти мужчины не любят создавать подобные прецеденты и жестоко карают беглецов, покусившихся на жизнь хозяев. Я в полной заднице, но отчаиваться не стоит. Нужно двигать в Гессен где выдам себя за чудом спасшегося наследника. Родство с графом подтвердит моя кровь. Пора скрыть улики. Вытаскиваю Отто Миренберга из автомобиля. Нужно, чтобы опознали его останки. А в салон кидают две термические гранаты, которые выжигают все до основания, превращая Альберта в безликую жертву, которую никто быстро идентифицировать не сможет. «Вот я дурак!» Там же деньги были и ценные побрякушки. Не подумал, но былого не воротишь. Теперь трупы наемников. Уж их обшмонал основательно, разжившись двумя тысячами серебряных марок. Это ровно пятьсот золотых. Сумма приличная, и на билет из страны должно хватить и экипироваться. Жаль, придется машина оставить, а также все оружие. «Макс! Ты сегодня превзошел себя в тупости». Сам себя одергиваю я. Собрался пешком до Гессена добираться, когда бесхозный транспорт рядом пылится. Все верно. Меч возьму и одну машинку арендую у мертвецов. Хреново, что нельзя будет тачку себе оставить, так как улика, но не тащить же ее через границу. Сев за руль, включил зажигание и понесся в сторону города, на ходу придумывая историю чудесного спасения Альберта Миренберга. Свобода близка. И не будь я безумным генералом, лучшим убийцей тварей, если не воспользуюсь шансом. Въехав в Гессен на полной скорости, я резко затормозил на площади около магистрата. Хотел было с воплями кинуться туда, но неожиданно увидел знакомую физиономию. Это один из немногочисленных дружков герцога. Он был недавно у Меренбергов, знает в лицо наследника и быстро разоблачит меня. Что делать? Публичность сейчас смертельно опасна. Загнав автомобиль в одну из подворотен, пошел в бедняцкий квартал, где снял в относительно приличной с виду таверне комнату. Поживу пока здесь, осмотрюсь. Уже потом, когда будут хоть какие-то новости о происходящих событиях, построю план легализации. К вечеру весь город гудел, обсасывая смерть Отто с наследником и начало родовой войны. Кстати, войнушка развивается по сценарию Блицкрига. Тюбергины высадили десант у нашего родового замка и плотно взяли его в осаду. Даю зуб пиранье, что и покушение на нас было частью этой операции. Начинается полная неразбериха. Впрочем, она мне на руку. Стоит наведаться в дом к бургомистру, пока все не разобрались до конца. Ночью тайком пробрался в парк, расположенный на территории поместья главы Гессена. Охрана хоть жопы ешь, но бездельники несут службу из рук вон плохо. Пора их немного взбодрить, а то привыкли к спокойной жизни. Сижу в кустах в ожидании нужных объектов. Двое вояк проходят мимо, небрежно закинув за спины автоматы, о чем-то весело переговариваясь. Им за такую работу еще и деньги платят. Выскакиваю и, не поднимая шума, за несколько секунд обездвиживаю мужиков, засунув каждому кляп из их же беретов. «Тихо, господа, тихо!» — успокаиваю я пленников. «Поверьте, не собираюсь никому причинять вреда и прошу прощения за столь решительные действия. Я Альберт Миренберг. Как вы уже слышали, сегодня на нас с отцом напали. Мне срочно нужна тайная встреча с бургомистром. Сейчас я развяжу вас. Один отправится докладывать начальству, а второй постережет меня здесь. Надеюсь, вы хорошо поняли сказанное». Кивки подтвердили, что эти тупицы умеют переваривать небольшой объем информации. Вскоре ко мне прибыли другие люди, опасные и имеющие дар. Наручники и мешок на голову. Я даже не сопротивлялся. Бургомистр сидел в своем кабинете, облачившись в домашний халат, расшитый золотыми узорами. «Я помню Альберта Миренберга», — сразу же заявил он. «Видел год назад на экзамене по получению печати». Ты на него мало похож. «Да», — поклонился я. Тогда позорно провалился, так и оставшись на уровне подмастерья. Но я сделал правильные выводы и весь год усердно тренировался, похудев почти на 30 килограммов. Понимаю ваше недоверие, так как теперь выгляжу несколько иначе. Паспорт, как видите, испорчен, но моя кровь — кровь Миренбергов. Проверьте ее и развейте свои сомнения. «Экспресс-лабораторию ко мне!» Нажав кнопку на столе, тут же приказал бургомистра своему секретарю. «Допустим, что все так, как ты говоришь. Что собираешься делать дальше? Должен же понимать, что жить тебе осталось немного», — продолжил он. «Конечно. Мать не сможет нормально руководить обороной, и через несколько дней наш дом будет захвачен. Я же хочу отречься от фамилии Миренбергов. Только это сохранит мою голову. Поэтому и пробрался к вам тайно. Как только подтвердите мою благородную кровь, то тут же напишу соответствующую бумагу. Тебя все равно угробят. Так, на всякий случай. Знаю. Подамся в бега. Найдут. У меня есть к тебе другое предложение. Ты пишешь отречение, но не идешь с ним в магистрат, а отдаешь мне. Взамен я снабжаю тебя новыми документами. Липовыми? Любая база данных их в миг. Нет, настоящими, — перебил бургомистр, — остались от одного аристократа твоего возраста. Он был последний, и с его смертью можно было вычеркивать этот безземельный род из всех списков. Но я не стал заносить погибшего в реестр, оставив паренька как бы живым. Иногда подобные вещи пригождаются. Понятно. Как он погиб? «Никакого криминала! Несчастный случай в лесу! Упал пьяным во враг и напоролся на острую палку. Тело случайно обнаружил егерь через два дня. И какая же вам выгода от всей этой комбинации?» — поинтересовался Ячу и большой подвох. «Твое отречение очень пригодилось бы врагам, Миренбергов. Поищут наследника, а вот когда не найдут, то начнут волноваться». Тут появляюсь я с интересным предложением. Бумага с твоей подписью может официально быть заверена мной или потеряется. Бизнес и не более. Соглашайся. Новая личина стоит дорого, и подобные возможности тебе больше не представятся. Согласен. Секретарь принес мини-лабораторию, в которой несколько капель моей крови прошли успешную проверку на родство с Отто Миренбергом. Хоть тут папаша пригодился. «Что ж...» — довольно потер руки бургомистр. «Теперь дело за тобой, Альберт. Пиши отречение». Я быстро, по всем правилам, сделал требуемое и, стараясь достоверно изобразить закорючки наследника, подписал собственной кровью. «Держи!» — достав паспорт из сейфа, Бургомистр небрежно кинул его на стол. «Открываю и читаю. Максимилиан Гольц. Прекрасно. Да мы с ним тески, и не нужно привыкать к новому имени. Но здесь не моя фотография. Разбирайся сам. Подделка документов такого рода тяжкое преступление, и я не хочу быть к этому причастен ни с какого боку, если попадешься». «Но сам!» «Я сказал, разбирайся сам», раздраженно произнес бургомистр, теряя к моей персоне интерес. «Да, если через два дня ты еще будешь в Гессене, то это будут последние два твоих дня. Мне проблемы не нужны. Не смею задерживать». Шел по ночному городу, внутренне матерясь. Поимел меня этот начальственный шулер. Я ни разу не бывал в Гессене, изучив его улицы лишь по карте. Где найти человека, который сможет качественно приклеить фото в паспорте? И сколько подобное будет стоить? Чую, что двумя медиками не обойдусь. И еще. Стыдно признаться, но чувствую растерянность. Два года после рождения провел с пьяной мамашей, которой было плевать на сына. Если бы не пара ее сердобольных подружек по борделю, то помер бы с голоду, беспомощно валяясь на продавленном топчине. Потом, когда один одаренный, пришедший за продажной любовью, с удивлением разглядел младенца зачатки дара, маманя быстро смекнула, где можно поживиться, и отнесла меня к предполагаемому отцу Отто. Анализ крови показал, что он причастен к зачатию, но жадный граф пожалел денег для не менее жадной проститутки и удавил ее лично видел глазами безумного генерала. Остальные 17 лет жил под постоянным присмотром в стенах поместья Миренбергов. Самовольный шаг влево или вправо карался очень жестоко, и я уже отвык быть предоставленным самому себе, лишь в фантазиях имея возможность строить планы побега, когда это тело окончательно окрепнет и сформируется магический дар. А теперь сразу получил все, что хотел, и даже больше. Слишком быстро. Сознание не успевает перестраиваться. «Заблудился!» — слышу ехидный голос, прерывающий тяжелые думы. Из темной подворотни выходит трое амбалов, поигрывая деревянными дубинками. Насколько помню, это оружие грабителей. Случись что, без сожаления выкинул палку, и уже можно притворяться добропорядочным гражданином. Дешево и сердито. Смотрю назад. Еще двое перегородили узкую улочку. Дышу ночным воздухом. Ищу приключений. «Эй, ты!» — обращаюсь к мужику, который здесь явно заглаваря. «Деньги есть?» «Нет», — на автомате отвечает он, охреневая от такого слома сценария. «А если найду? Учти! Тогда на проценты вас поставлю за обман». Дальше великовозрастные ребятишки немного пришли в себя и кинулись в драку, размахивая своими дубинками. Глупцы! Мне даже дар применять не надо, чтобы навечно успокоить этих бычков. Но убивать не входило в мои быстро сформировавшиеся в голове планы. Вскоре бандиты лежали на земле, громко воя от полученных переломов. Я же, обчистив их карманы, убедился, что мне почти не врали. Семь серебряных марок на всех — если перевести медики в более благородный металл. Слабенький улов, но курочка, как известно, клюет по зернышку. К тому же самое ценное сейчас не эта мелочь. Итак, потерпевшие, есть два варианта. Либо я вас сейчас добиваю, либо оставляю в живых, радуясь полученной информации. Где найти человека с правильными руками, чтобы паспорт состряпать? Я в вашем городке проездом, поэтому местных деляк не знаю. А, -а, а Так ты из наших?» — сделал выводы главарь. «Чего ж сразу-то не отозвался? Мы же с понятием!» «Ты, шушера уличная, меня с собой не равняй. Если не отозвался, то, значит, есть причины». «Понял. В бегах!» — простонал он, баюкая сломанную руку. «Извини. В гробу видал ваше извинение. Если не дошло, то в вашем гробу. Отвечать на заданный вопрос!» есть человечешка неподалеку живет пауль клякса да ты че подал голос другой налетчик клякса вторую неделю не просыхает если идти то только к старому но он бешеные бабки требует за свои услуги и беззаветного слова со стороны не берет адрес потребовал я разжившись необходимым на прощение бросил этим коллекам один серебряный полечитесь Но если узнаю, что о нашей встрече разболтали, а я обязательно узнаю. Короче, рвать на части вас будут долго и с удовольствием. В принципе, прикончить их было бы разумнее. Но столько трупов в одном месте вызовут нездоровый ажиотаж у полицаев. Мне подобного не надо. А так... Запугал, монеткой умаслил. Должны хотя бы неделю держать рот на замке. Большего и не надо. Я уже буду далеко. Старый оказался действительно старым, крепким, жилистым мужиком. Увидев в дверях незнакомого человека, проворно выхватил ствол и наставил на меня. Лишь только после услышанного пароля нехотя опустил оружие и поинтересовался. — Что нужно молодому господину? — Другое лицо в этот документ, — протянул я паспорт. — 485 золотых марок. Готово будет послезавтра. Дорого! Попытался торговаться я, не желая расставаться почти со всей своей наличностью. Тем более с такими сроками. «Триста». «Не медиком меньше. У меня все учтено. Сроки нормальные. Документ будет с настоящей магической защитой на фото, а не просто переклеенным. Хочешь быстрее? Можно. Но цена увеличится вдвое». «Нет. Послезавтра так послезавтра». Рискую, конечно, задерживаясь в Гессене, но делать ничего не остается. Передвигаться без паспорта по Германии глупо, ехать за границу вообще идиотизм. После фотографирования был сразу же выставлен на улицу. Итак, посчитаем наши расходы. От всего богатства остается лишь 15 золотых марок и 7 серебряных, отнятых у бандитов. Этого хватит пару месяцев прожить, снимая квартиру с едой, но про побег из страны можно забыть смело. Только виза обойдется примерно в 200 золотых, а еще билет нужен и хоть какие-то карманные деньги на первое время. Пусть тело у меня новое, но привычки безумного генерала остались прежними, поэтому я всегда настороже. Что-то не так. Ощущение надвигающейся опасности. Прямо шкура зудит от предчувствия. Кладу ладонь на рукоять меча и продолжаю движение, готовый ко всяким неожиданностям. Четверо мужчин спокойно стоят, не скрывая своей силы дара. Не самые крутые воины, но их все-таки четверо, поэтому они полностью уверены в победе над сопляком, не получившим даже начальную печать мастера. Я бы тоже на их месте был уверен, но есть небольшой нюансик. Я не Альберт. И не только мое тело, но и мозги представляют собой серьезное оружие. Почти поравнявшись с ними, делаю упреждающий удар. На ходу выхватывая клинок, ару, имитируя будто бы не один. «Атакуйте сзади!» Секундное замешательство стоило двоим повернувшимся головы. Хреново другое, чтобы пробить их защиту, мне пришлось опустошить больше, чем наполовину свой магический резерв. Но останавливаться нельзя. Прячу оружие и бросаю все свои силы на защиту. Выдержит она всего лишь пару-тройку ударов, но мне и этого достаточно. Теперь вся надежда на скорость. Тоже жрет энергию, но не так сильно. Я не стал вступать в драку лично, а просто схватил одного из оставшихся в живых убийцу и подставил его под удар сообщника. Парни восприняли меня уже всерьез и напитали оружие под завязку, не экономя собственную энергию. А иначе как объяснить, что мой живой щит был разрублен одним ударом? Мы остались один на один. Противник, мужчина лет 30, уже не спешит нападать. Видимо, выложился сильно, пробив броню дружка. Владение заклейменным оружием хоть и полезно во время боя, но не очень хорошо для организма. «Да кто ты такой?» — цедит он сквозь зубы, примеряясь, как лучше всего меня располовинить. «Прохожий», — отвечаю, — замечая, что на тыльной стороне ладони его руки переливается бледно-синим светом татуировка младшего мастера. О чем это говорит? О том, что он почти пустой, иначе бы свет был ярким. И пусть печати у меня нет, но по своему рангу мастерства я выше его, да и запас энергии сэкономил. Сшибка. Взмах мечами. Не снимая ускорения, становлюсь на одно колено и отрубаю противнику ноги. Яростный вскрик боли, и тело падает на мостовую. «Хочешь жить?» — спрашиваю, представив острие меча к горлу поверженного врага. Тороплюсь, пока он не потерял сознание от потери крови и находится в шоковом состоянии. «Перевяжи. Жить!» «Кто послал?» «Бургомистр. Сказал, что ты должен пропасть». «Спасибо. Добиваю мужика» и быстренько, пока нет никого на пустынной улице, обыскиваю мертвецов. Все четверо младшие мастера, судя по печатям, на руках. Ребята не совсем бедные, так что 620 золотых марок на личности я у них честно заработал из карманов. Жаль, нельзя воспользоваться платежными картами. Думаю, что там намного больше, но, не зная пин-кода, к банкомату соваться не стоит. Мечи тоже не беру, они у всех с одним клеймом, а значит, хуже моего. Продать бы, заработав несколько тысяч, но для этого нужно надолго задержаться в Гессене. Все, пора делать ноги. Не успел пробежать и пары кварталов, как тело скрутило судорога. Сажусь в ближайшей подворотне прямо на землю и пытаюсь сделать все, чтобы не потерять сознание от нахлынувшей боли. Это нормально. Так и должно быть. Я сегодня убил в этом мире носителей дара. Теперь часть их энергии переходит ко мне. В первый раз процесс очень неприятный. Главное — не отключаться, чтобы не стать жертвой местных бродяг. Ух, Отпустила. Поднимаюсь и шатающейся походкой иду в сторону таверны, где снимаю комнату. Мысленно молюсь, чтобы больше никаких убийц на пути не встретилось. В ближайший час у меня будет происходить перенастройка организма — И я представляю собой легкую добычу даже для обыкновенного хулигана, не имеющего дара. То ли местные боги сжалились надо мной, то ли я реально везучий мерзавец, но блуждая среди узких, замызганных улочек самого криминального района Гессена, больше не встретил никаких приключений. Рухнул на кровать не раздеваясь. Все плывет и кружится. Пусть, даже искренне радуюсь этому, так как теперь становлюсь не только по знаниям, но и по силе полным мастером и смогу защитить себя по-настоящему, наполнив зарождающийся во мне энергетический пузырь и не тратя наследство души безумного генерала. Пусть пузырь пока пустой, я найду, чем его заполнить. Хотя бы тварями. Точнее, прежде всего, убитыми тварями. Уж этого добра тут хватает. Под утро окончательно пришел в норму. «Странно. Должен был раньше. Но на анализ ситуации не было времени. Кто-то очень знакомый присутствует рядом. Я не вижу его, но знаю, что это мой дух-хранитель. Демон фивских болот Змей Хе. Безумный генерал долго охотился за ним, и, убив, навсегда получил в награду его преданность. Змей Хе служит лишь тем, кто сильнее его». «Здравствуй, дружище», — произнес я в пустоту. «Долго же ты отсутствовал. Где шлялся?» «Привет, генерал», — пришел мысленный ответ. «Устроил небольшое путешествие по новому миру. Ждал, когда в тебе появится энергия, и сможешь призвать меня. А самому в гости напроситься воспитание не позволяло? Крутиться рядом со слабаком, который даже не почувствует моего присутствия?» — Уволь меня от подобного времяпрепровождения. — Хорошо, что ты наконец-то взялся за ум и стал наполняться правильной силой. Ты почему раньше этого не сделал? Нужно было познать этот мир, начиная с самого низа. Точнее, пришлось это сделать. — И как? Познал? — Да. Он в такой же заднице, как и наш погибший. Правда, эта реальность находится в самом начале своего гибельного пути качующие миры добрались и сюда, но их агрессия пока выражается лишь в образовании дыр. До большого разрыва еще далеко. — Верно. — И что ты собираешься делать, генерал? Опять носиться по континентам, рубя тварей направо и налево? — Нет, эта тактика себя не оправдала. И я больше не безумный генерал. Новый мир, новые имена, и личность тоже новая. «Я вообще-то тоже уже как бы не змей, Хе», — смущенно произнес дух. «А кто?» — с интересом спросил я. «Ну, наберешься сил, сам рассмотришь. А имя?» «Раджа Диврадж Чакравати». «Вижу, в Индии надолго задержался». «Ага. Там душ неприкаянных много. Нужно же было питаться бездомному мне, пока ты себя искал». «Извини, что так вышло». Но я не люблю длинные имена, да и непрактично. Сейчас сам новое придумаю. А вот тут случился небольшой затык. Все имена, что лезли в голову, совсем не подходили духу. Одни казались слишком пафосными, другие, наоборот, уничижительными, но главное в том, что они не давали мостик между мной и... ну, этим. Сдавшись, плюнул и попытался свыкнуться с длиннющим индийским именем, но результат был тот же. «Ты гостей ждешь?» — прервав мои мысленные потуги, поинтересовался дух-хранитель. «Нет». «Странно. Пятеро мужичков к тебе направляются. Ножички потными ладошками ребят У двоих даже пистолеты с глушителями есть». «И где они?» «Да почти за дверью». «Раньше не мог сказать?» «Я еще слишком слаб. Так что другой помощи пока не жди». «Понял». «Буду прокачиваться как можно быстрее. Ты тут...» Договорить да не успел. Хлипкая дверь вылетела после невежливого, но очень сильного удара в нее ногой. «Веселуха продолжается, мать ее!»